Орденские письмена. Из архива Орда Стратиус материал дознания о ведьме из поселения Пуссе. Отрывок. «Ага, дочь рыбака пояснила. Ведьма подходила ночью к окну и смотрела на меня, пока я причесывалась. Я боялась говорить родителям. Они всегда смеются над моими страхами. А я очень боялась ведьму». Она иногда приходила не одна, с ней был кто-то еще. Не знаю кто, я старалась не смотреть в окно. Я боялась смотреть в окно. Я делала вид, что ничего не замечаю. Причесывалась и дрожала от страха. Ведьма звала меня на улицу, что-то беззвучно шептала, манила рукой. Один раз я не выдержала, бросилась к окну и задернула занавески. И в тот короткий миг, когда ткань практически закрыла окно, я увидела, что у ведьмы нет глаз. Снук, бродяга, пояснил. Я видел милздари как ведьма приказала господину торговцу биться в подучий головой о стену городского парка. Да-да, светом клянусь, так все и было. Я-то Милздаре в темноте сидел, она меня и не видела, а не то бы и мне. А потом, когда голова господина купца уже не бункала о камень, а врезалась в нее, словно ворох мокрого белья ведьма указала кому-то на него пальцем. Да так и застыло в своем рубище, словно пугало, волосы колтуном. А потом, Милздари что-то подползло к телу доброго господина купца, и тот начал вставать. А голова-то, голова, голова. страх-то какой, в жизнь такого не видывал. Пол черепа не было, а один уцелевший глаз зеленым, как гнилушка на болоте сияет. О как! Дальше, Милздари, я себя не помню, побежал по улице, испужался. Ага. А потом меня ваши перехватили, спрашивают, что да как. Ну вот я им и рассказал, как сумел». Сет, вичхантер Стратиус, пояснил. Ведьма находилась на второй стадии инкарнации. Женщина, предположительно, сорока-сорока пяти лет, возможно, пропавшая месяц назад жена Золотаря. Вселение, предположительно, прошло возле района Красных Фонарей, где ее и настигли призраки душ. После периода инкубации ведьма получила возможность вселять призраков в одиноких путников, добровольно покинувших свой дом. Данное условие, в частности, было соблюдено в эпизодах с Рудокопом и Купцом. Ведьма была настигнута патрулем на месте совершения очередного ритуала вселения и уничтожена.